Ты плачешь, полно, кончится гроза, Блеснет алмазом каждая слеза, Пусть ночь потушит мир и солнце мира. Как? Все тушить? И детские глаза?